Глава 15 Джулиан в полухо слушал непристойные шуточки Тайды. И тут до них донеслись истошные крики, а спустя еще секунду забили в набат. «Похоже, надеяться на маломальски спокойную ночь. Это нынче слишком, да?» Простонал Перес и вытащил из ножен свои мечи-близнецы. Солдаты вокруг них тоже обнажили оружие. Джулиан наложил стрелу на тетиву, и как раз вовремя наверху кто-то завопил, и с крыши во внутренний двор спрыгнул какой-то силуэт. Джулиан выпустил стрелу, попал ему в грудь, но почти не замедлил его продвижение. Чтоб меня! пробормотал Перис, когда на силуэт упал свет факелов. Это был полусгнивший скелет, с болтающейся нижней челюстью, и мало того Следом за ним с крыши посыпались точно такие же твари. Один солдат бросился в атаку, скелет с поразительной скоростью увернулся и потянул костлявыми пальцами к его глазам. Коми создавал между ладонями огненные шары и метал их в труп, пока тот, заверещав, не повалился на спину. Джулиан сменил лук на меч и изрубил мертвеца на куски. «Надо добраться до лорда Николаса!» — крикнул Джем, и они устремились в зал торжеств. Джулиан, почуяв зарождавшийся хаос, стиснул зубы и быстрее побежал на этот зловещий зов. Николас оттолкнулся от перил балкона, и тут какая-то тварь сбила его с ног. В нос ударила гнилостная вонь. Тварь тянулась к его груди скрюченными костлявыми пальцами. Копье в таком положении было не достать. Так что лукс превратился в светящийся клинок и вонзился твари между ребер. Тварь зашипела и задергалась, но и только, и Николас понял почему. Это был иссохший труп в истлевшей одежде. Еще один клинок пронзил горло мертвеца, и его острие застыло всего в дюйме от лба Николаса. Труп завизжал и повалился на пол балкона. Таисия вытащила из его горла Свой, сотворенный из тени кинжал и протянула руку Николасу. Но тот не принял ее помощь и сам встал на ноги. «Как такое возможно?» Никому конкретно не обращаясь, спросила бледная, как полотно, Анжелика. «Откуда они взялись?» «Усыпальница», — прошептала Риша. Сая, Я должна ее найти!» Она побежала к лестнице, Анжелика за ней. Таисия помедлила, Взглянула на Николаса и тоже устремилась к лестнице. Мертвецы спускались по стенам и выбирались из-под взломанного пола. Лукс все еще сохранял форму кинжала. Николас свободной рукой достал из-за спины копье. Вестник солнца светился, как будто не мог дождаться, когда его, наконец, пустят в дело. Внизу кричали охваченные паникой гости. В зал торжеств Ворвались стражники. Элементалисты использовали все, чем можно было нанести вред мертвецам. Обломки гранита, воду со столов с закусками, огонь ламп. Слуги перепугались и, казалось, были готовы при первой возможности сбежать. Николас подумал, нет ли среди них Фина? Отец Николаса бился с мертвецами. В одной руке он держал сотворенный из фамильяра щит в другой меч из стали. истины команданты сражается за короля и страну, а его сын стоит как оглушенный посреди этого побоища. Милорд!» Николас обернулся и с огромным облегчением увидел свою команду. Джем возбужденно таращил глаза, Коми шептал молитвы на Марианско-Азунском Пиджине. «Милорд, какие наши действия?» — спросил Тайды. Николас крепче сжал в руке копье. «Ты их лидер! Отдай приказ!» Во дворец прорвались заклинатели. «Наша цель — найти их и уничтожить любыми доступными средствами. Либо обнаружить их круги заклинаний и также их уничтожить. Разделитесь. Так мы увеличим охват поисков!» Все кивнули и отправились исполнять приказ. «Только Джулиан задержался!» Он смотрел в сторону лестницы и особенно прицельно на Таисию, которая рубила мечом скелеты, пока те тянулись к ее ногам и к ногам ее сестры. А времени на раздумья не было. Воздух наполнила энергия, от которой зашевелились волосы на руках и на затылке. Скорость света. Лукс запульсировал. Николас открылся. Инстинкт «бей или беги» подталкивал к действиям. В противоположном конце зала завизжала женщина, мертвец, клацая зубами, как будто смеялся, схватил ее за волосы, поволок за собой. Николас побежал в зал, вперед, вперед, пропустил сквозь себя тепло. Ноги от адреналина стали легкими, как воздух. Лукс окутал Николаса своим светом, и он рванулся вперед. Споткнулся, когда ноги всего через пару футов вошли в контакт с полом. Не остановился. Продолжал держаться за эту легкость и за это тепло. Вперед. Снова треск и хлопок. И еще пара футов. Молодая женщина кричала, по ее лицу струилась кровь, но она все еще была далеко. Надежда покинула Николаса. Он уже не верил в то, что успеет до нее добраться. И тут вспомнил о крыльях. «Крылья, светящиеся золотые крылья! Молю, дай мне крылья!» Вокруг Николаса распылились искры света. Рывок в один фут, потом в полфута, рев и вспышка света. Громкий треск волной пронесся по залу. Это Варенкир, используя скорость света, преодолел временный барьер и с мечом в руках возник перед мертвецом а за спиной у него были расправлены золотые крылья. Варен снес голову мертвецу и подхватил женщину, не дав ей повалиться на пол. Как только женщина утвердилась на ногах, круто развернулся. Николас смотрел на сверкающие крылья отца, такие же блестящие, как и его щит. Лицо Варена исказил гнев. Николас даже подумал, что еще мгновение и отец обратит меч против него. Но взгляд Варена был направлен за спину сына. «Никша!» — закричал глава дома Киров. Николас обернулся и в последний момент успел блокировать копьем нацеленное на него оружие. Удар был такой силы, что от вибрации у Николаса перехватило дыхание, но он устоял. А когда понял, кто его атакует, почувствовал слабость в коленях. Он видел только портреты и скульптурные изображения этой женщины. Но столетия под землей не уничтожили сходство целиком. Оно и понятно. Ведь ее захоронили в особо укрепленном склепе, причем погрузили в самый насыщенный бальзамический раствор, а тело заговаривали от разложения первые некроманты. Глаза у нее были подернуты мутной пеленой, Лицо напоминало обтянутый кожей череп. Губы превратились в тонкие нитки. Волосы падали на плечи нечесанными черными прядями. Платье было изодрано, и все в пятнах грязи. Королева Ваеги. Мабриан. Королева-воительница. Та самая, которой Фос подарил дитя. Вестник солнца блокировал меч Мабриан. Длинный и незнающий пощады меч с голубой веной лазурита на Кровостоке. Именно этим мечом Мабриан обезглавила задумавшего переворот паритвианского посла. Теперь она направила это оружие на своего потомка. Риша, наконец, нашла свою семью. Рад стоял заслоняя собой Даршу и Саю и растягивал между пальцами узор из нити заклинаний. Все его внимание было сконцентрировано на скопище мертвецов – Так что на дочь он даже не взглянул, просто коротко приказал «Уводи мать и сестру». Риша и представить не могла, что в усыпальнице захоронено столько аристократов. «Я могу тебе помочь», — с упором сказала она. «Ты еще не восстановилась, я в порядке». И чтобы доказать свою правоту, Риша развернулась и выставила перед собой руки так, будто держала невидимый шар. Кости ее корсета дрогнули. Риша развела ладони, и кости, повторяя ее движение, разжались, как когти хищника. Риша отступила на полшага и выбросила руки вперед. Кости ребра рассекли воздух и вонзились в ближайшего мертвеца. Тот заверещал и повалился на пол. «Ух ты!» — выдохнула Сая. Рад, не останавливаясь, сплетал нить между пальцами. У него была одна цель — изгнать духов из тел, которыми они завладели. «Риша, прошу», — сказал он, — «уведи отсюда мать. Потом можешь вернуться с Саей. Вернетесь и поможете стражникам у входа во дворец». «Хорошо», — согласилась Риша. «Ама, иди за мной. Сая, нить у тебя с собой?» Сестра достала из кармана Лехенги клубок ниток. Риша нашла в рукаве заблаговременно приготовленную нить, вытянула ее и натянула между пальцами. «Повторяй за мной!» Дарша коротко поцеловала Рата в губы и последовала за дочерьми. Риша до смерти не хотелось оставлять отца. Она видела темное пятно на его шервани. Это была кровь после ранения в Некрополе. Но с мертвецами отец бился не в одиночку. Варен Кир пролетел над ними на крыльях света. Адела Мордова хлистала и разносила мертвецов, на куски кнутами из воды и воздуха. На пути к лестнице Риша заметила Елену Ластрайдер, которая накрывала группу мертвецов покрывалом из черных, накатывающих друг на друга теней. Когда мертвец попытался атаковать ее со спины, она шагнула в свои тени, исчезла на мгновение, появилась снова и снесла противнику голову своим черным клинком. «Короля» и след простыл. Очевидно, телохранители уже отвели его в безопасную комнату. Риша подгоняла мать и сестру, одновременно натягивая нить между пальцами. Сая, как могла, старалась повторять все ее движения. На бегу они услышали пронзительное ржание, от которого мурашки пробежали по коже. «Что это?» Сая чуть не задохнулась. «Лошадь?» «Да, по залу торжеств скакала мертвая лошадь» только необычное, не похожее на простых лошадей. Это был Эквил. У него имелся длинный, закрученный спиралью рог, и по всему виду он был скорее боевым конем монарха из древних времен. Словно взбесившийся, Эквил стремился пронзить своим рогом всех, кто попадался ему на пути. Риша напряглась и создала из нити заклинания. Донны и донны бежали к выходу из дворца. Сая держалась ближе к сестре. Перепуганная Дарша, сложив украшенные перстнями и браслетами руки, возносила молитвы у них за спиной. Эквил вздрогнул и медленно повернулся к Рише. Ее заклинания начали действовать. Эквил как будто прозрел. Риша постепенно усиливала свою с ним связь с его костями, суставами и сухожилиями. Чуть подергивая пальцами, Риша посылала сигналы коню. Тот подчинился и пронзил длинным рогом мертвеца, занявшего позицию у выхода. Пока Эквил охранял лестницу и расчищал путь для перепуганных гостей, семья, наконец, добралась до выхода. Риша с порога оглядела внутренний двор, освещенный факелами и отблесками луны на клинках и костях. Толпа аристократов устремилась к площадке, где стояли кареты. В своем порыве скорее забраться в экипаж они отталкивали друг друга и были готовы затоптать всех, кто может помешать их бегству. Увидев, наконец, стражников своего дома, Риша, чтобы привлечь их внимание, громко свистнула и крикнула «Отвезите леди Вакара на виллу!» «Сая, едем со мной!» Дарша схватила младшую дочь за рукав. «Нет, я могу помочь и останусь!» Времени на пререкание не было. Риша вышла вперед и встала между матерью и сестрой. Дарша попятилась к карете, а Риша, прежде чем затащить Саю обратно во дворец, успела крикнуть стражникам «Езжайте!» «Ты не должна была так поступать!» сказала Сая, разбираясь со своей нитью. «Успеешь еще мне попенять! Сейчас сосредоточься и повторяй за мной!» «Жестокая!» «Жалкая!» Сестры искали трупы, которые можно временно оживить и использовать как щит для прикрытия стражников при последующих атаках. Когда-то этих мертвецов богато нарядили, часто мелькали остатки золотой вышивки или бахромы. Обливаясь потом, Риша плела заклинания. Рядом, задыхаясь от усилий, работала Сая. У Риши росло ощущение, что источник всего происходящего гораздо больше, чем какие-то духи, что дело не в простом ожесточении, обиде или злобе. Это напоминало галактику, бесконечную, холодную и жуткую. Риша отвлеклась и обернулась в попытке определить, что же это такое. Не смогла, но ее не покидала уверенность, что это где-то рядом. Достаточно близко, чтобы она ощутила возмущение и горечь с примесью настойчивости. И чем больше она концентрировалась, тем ярче вспыхивала ее сила, тем яростнее было желание вспороть эту галактику и выпустить наружу все спрятанные в ней звезды. «Риша!» Она проследила за взглядом сестры. В центре зала, из-под взломанных гранитных плит, гротескно, вращая головами, выбирались три мертвеца. Риша сразу заметила, что они гораздо меньше разложились, чем остальные, и одежда их куда лучше — как будто к их погребению отнеслись с особым почтением. Один поднял голову, и в то же мгновение его тело начало испускать множество духов. Второй мертвец, вернее, это была покойница, окружил себя ярким нимбусом. Третий вытянул вперед иссохшие руки, и в сторону людей полетели острые осколки гранита. «Нет! Они владеют магией!» Дрожащим голосом прошептала Сая, и нить между ее пальцами просела. «Это... это основатели домов?» Трое из четырех, как минимум. Основатели домов Ластрайдер, Кир и Мордова целенаправленно шли в самую гущу царящего в зале торжеств хаоса. Основателя дома Вакара нигде не было видно. Этого просто не могло быть. Духов, владевших магией при жизни, невозможно реанимировать, пока кто-нибудь из рода Вакара не исполнит обряд заклинания, а все три некроманта Вакара в этот момент сражались с мертвецами. В памяти Риши вспыхнула картинка. Кости на груди одетого в черное мужчины, изогнуты, как улыбка, ряд костей. А лешьи Вакара. Неупокоенные мстители освоили новые приемы. Анжелика нашла Мика с дочками в углу зала торжеств Мика стояла, закрывая собой близняшек. Она вытянула вперед руки, длинные рукава едва не касались пола. Где моя мать? грубо спросила Анжелика. Мико кивнула в центр зала. Аделла окружила себя кольцом воды и, сотворяя из нее плети, хлестала атакующих мертвецов. Когда мертвецы подбирались слишком уж близко, Аделла выставляла вперед открытую ладонь и мощной волной из воздуха отбрасывала их к стене, причем с такой силой, что было слышно, как трещат их кости, а вслед за воздухом посылала огонь, который заставлял ее врагов разорвать кольцо. «Анжелика!» — крик Мика отвлек Анжелику. На них надвигались мертвецы. Кико взвизгнула, Эйко, злобно скривившись, достала из рукава нож. Анжелика потянулась за спину, развязала бант и достала флейту Пикала. Нота, которую она извлекла из флейты, подняла волну воздуха. Волна врезалась в мертвецов, и те с пронзительным визгом отлетели назад. Этот визг привлек внимание Аделлы. Глава дома Мордова, увидев флейту, гневно раздула ноздри, но не стала возмущаться, только коротко скомандовала. «Уведи их в безопасное место!» По полу растекались лужи крови. Тела лежали в самых нелепых позах. Анжелика грязно выругалась, и, чтобы легче было бежать, решительно разорвала подол платья. Потом махнула рукой Мико с близняшками, призывая следовать за собой. Флейту она держала наготове, и как только к ним приближался кто-то из мертвецов, выдувала короткую резкую ноту. Когда они добрались до выхода, у нее уже совсем сбилось дыхание. Мертвец ринулся на нее, но она успела сбросить туфли и врезала ему каблуком в мутный студенистый глаз. «Найдите стражников дома!» скомандовала Анжелика и развернулась в сторону зала. «А ты...» Громко спросила Кико. Эйка все это время держала перед собой нож. «Твои элементы!» «Шевелись!» Ощущая, как жар накапливается в ладонях, прорычала в ответ Анжелика. «Будь осторожна!» Мика схватила ее за плечо. Взяв дочерей за руки, она побежала к стражникам их дома. Анжелика вернулась в зал, и тут же удар в бок отбросил ее к парадной лестнице. Жесткое падение выбило из легких весь воздух. Анжелика застонала и увидела над собой мертвеца. Она узнала его. Видела это лицо на вилле Мордова. Портрет мужчины с черной козлиной бородкой и пронзительно-голубыми глазами. Такой же пронзительно-голубой глаз был на груди Дейи. Кордера Мордова, основатели ее дома. Он снова хлестнул сотворенной из воды плетью. Анжелика увернулась, и плеть раскрошила гранитный пол в том месте, где она только что лежала. Неловко встав на ноги, она сумела выдуть из своей флейты одну единственную ноту, высокую и резкую. Но мертвец, сжимавший в руке копье из гранита, с легкостью отбил посланную ею волну воздуха. Наконечник черного копья. Был весь в крови. Анжелика пятилась и никак не могла восстановить дыхание. Вокруг кричали люди, верещали мертвецы, лязгало оружие, но она все же попробовала. «Лорд Кардера, Я Мордова! Прошу, отступитесь от меня!» Но он, словно обезумев, снова ринулся в атаку. Анжелика вложила всю свою силу в флейту и создала перед собой щит из воздуха. Мертвец рассек его легко, как дуновение ветерка. Анжелика снова увернулась, как смогла. Осколки гранита впивались в руки. Воздушный кулак ударил в живот, и она согнулась пополам. На коже выступили капли пота и крови. Все тело охватил жар, свирепый и дразнящий жар. В отчаянии она приложила флейту к губам и вложила в нее всю оставшуюся силу. Кардера обратил эту силу против нее. Флейта выпала из рук Анжелики. Обломок гранитной плиты с жутким треском раздавил инструмент. «Нет!» — закричала Анжелика и с трудом встала на колени. «Нет! Нет! Нет!» Хруст раздавленной флейты вибрировал по всему ее телу. Отец подарил Анжелике эту флейту, когда ей исполнилось десять. Он морщился, пока она пыталась извлечь из подаренного инструмента первые ноты, но потом, когда она все-таки смогла сотворить свой мотив, захлопал в ладоши. Отец умер. Флейта раздавлена в щепы. Ничего не осталось. «Анжелика!» Кто-то заслонил ее собой. Анжелика обернулась и увидела Ришу, которая стояла лицом к лицу с Кардера Мордова. Золотые нити были натянуты так сильно, что у Риши начали кровоточить пальцы. «Чего ждешь?» — заорала Анжелика. «Изгоняй духа!» «Он слишком силен!» — срывающимся голосом отозвалась Риша. Кардера замер на полпути к своей жертве. Еще немного, и острые осколки гранита раздерут Анжелику на части. «Ты должна мне помочь!» Без флейты Анжелика осталась безоружной. Но жар у нее под кожей начал усиливаться и словно молил выпустить его. Вокруг ее ладоней появилась аура, напоминающая свет от закрытого горами солнца. Анжелика заставила себя дышать и приготовилась снова ринуться в бой. Но что-то в лице Лиши в ее интонации, раздуло фитиль внутри Анжелики еще сильнее. Она подумала о том, что будет, если Кардера убьет Ришу, если в ночь богов ей надо будет волноваться из-за двух наследников, а не трех, как сейчас. У Риши от напряжения затряслись руки. Она оскалила зубы и крикнула «Анжелика!». Кардера, наконец, вырвался из сетей Вакара и ринулся в атаку. Анжелика подняла светящиеся ладони и выпустила из сердца перенасытившийся яростью жар. Бесконтрольные языки пламени разбежались во все стороны, поймали Кардера, и он, не успев даже споткнуться, обуглился до неузнаваемости. «Стой!» — закричал кто-то. «Перестань!» Анжелика сжала кулаки, огонь с шипением рассыпался на искры, не поддаваясь соблазну распространиться еще дальше. Анжелика тихонько застонала, и облегчение растеклось по ее венам. Отвернувшись от почерневшего дымящегося трупа, она увидела, что Риша с искаженным от боли лицом держится за плечо. Рядом с Ришей стояла Сая Вакара и, хоть и была до смерти напугана, злобно смотрела на Анжелику. «Ты! Отойди от нее!» — закричала Сая. Огонь медленно умер. На плече Риши остался красный рубец, Рукав ее платья наполовину сгорел. По щекам Риши текли черные, откаяло слезы. Внутри Анжелики все упало, словно резкая глиссанда. Ее охватило дикое желание истребить как можно больше мертвецов. Круто развернувшись, она бросилась в самую гущу схватки. Инстинкт подсказывал Таисии. Первым делом нужно отвезти сестру с отцом к каретам. Брайли выкрикивала ее имя, пока Таисия не захлопнула дверцу кареты прямо у нее перед лицом. Она знала, что Брайли хочет остаться, но знала и то, что сестра пока не умеет удерживать тени как следует. Таисия скрипнула зубами. Страх младшей сестры прошил ее вновь пробудившуюся ярость. «Лезара, садисты недоделаны!» — бормотала она про себя по пути ко входу во дворец — И холодная, сплетенная из металлических колец юбка тяжело ударяла ее по бедрам. «Ты ведь знал о Пятом мире, знал, да? Если твой труп там, обещаю, я вставлю тебе в зад меч по самую рукоять». От проклятий в адрес Прилата ее отвлек наплыв мертвецов, и она отдалась во власть знакомых, выученных до автоматизма движений. Ее меч рассекал воздух, оставляя за собой размытый стальной след. Умбра, превратившись в кинжал из тени, атакуя, не уступала в эффективности мечу. К Таисии притягивались тени. Они стремились окутать ее и, наконец-то, подчиниться ее воле. Очень скоро платье Таисии покрылось белой костяной пылью. Доны и донны, которые сжались возле стен, устремились в расчищенный Таисии проход, но на бегу, успевали мельком посмотреть на нее, округлившимися от ужаса глазами. «Не стоит благодарности!» — тихо прорычала Таисия. Вокруг нее извивались тени. Умбра вибрировала в руке. Шепоты лезли в уши. Они несли какой-то бред, либо говорили на незнакомом Таисии языке. Но их желание было очевидным. Они хотели, чтобы она их использовала. Хотели, чтобы она их контролировала. И вдруг... Через этот вал шепотов прорвался знакомый голос. Дон Солер выкрикивал команды стражникам, выстраивая их клином. «Уверен, вы преуспеете там, где не смог преуспеть ваш брат. Возможно, его уход принесет облегчение». Таисия поняла, что у нее появился шанс и крепче сжала меч. Сделала глубокий вдох, выдохнула оставалась невидимой, пока Дон не вернулся к площадке перед выходом во внутренний двор. Дальше все было просто. Таисия разогнала окружавшие ее тени, отбросила стражников их к ближайшей стене с такой силой, что они, ударившись о камни, без сознания, сползли на пол, и прежде чем Дон Солер успел хоть как-то среагировать, утащила его в свою темноту. Солер что-то тихо пропищал, пытаясь от нее вырваться но все было бесполезно. На этом островке внутреннего двора они были совершенно одни. Таисия чуть раздвинула тени перед округлившимися от ужаса глазами Дона Солера, и он увидел ее широкую улыбку. «Дон!» — поприветствовала советника Таисия. «Что вам от меня нужно?» — прорычал он в ответ. «Если его величество об этом узнает, насрать мне на него!» Таися крепче вцепилась в камзол советника. «Рассказывай, как мой брат якобы признался». Дыхание советника участилось. Он, не отрываясь, смотрел на клубившиеся вокруг них тени. «Это не подлежит оглашению. Мой долг перед его величеством повторяю. Насрать мне на него!» Тени обвили ноги и руки советника и словно змеи заскользили по его телу. «Как?» «Данте признался!» «После найденных на вашей вилле улик у него не осталось ни шанса!» Дон изобразил жалкое подобие ухмылки. «Этот сопляк даже не смог замести следы собственного преступления!» «Казалось, еще секунда, и пальцы Таисии раздерут ткань его камзола!» «Тени крепче обхватили шею советника и чуть его придушили!» «Данте Ластрайдер!» «Опасная личность!» — откашлившись, выпалил советник. «Семя бога убивает прилата. Желает причинить вред избранному богами правителю. Вы хоть представляете, в какой хаос он мог погрузить наш мир? Вы должны быть рады, что я пресек его планы. Дома разрушают наш город ядом, который они называют политикой. Если один из них оказался за решеткой, это только к лучшему яд». — повторила Таисия и наклонилась ближе к советнику. — Ты бы лучше приглядывал за своим так называемым святым королем, если хочешь вывести отраву из этого города. — Вы! Ну давай, скажи, что я ошибаюсь! Тени подобрались ближе, закрыли собой звезды и луну и нашептывали секреты, которые хранили в своих глубинах. Умбра задрожала. У Таисии кровь зашумела в ушах. — Еретики! — Просипел Дон Солер, «Заслуживают смерти!» дантелла Страйдер не исключение!» Таисия закрыла глаза. Она чувствовала дрожь, окружавшая ее ночи, и грохот космоса у себя над головой. Эти дрожь и грохот влились в ее кровь и заставили сердце биться, как барабан на боевом марше. Она так жарко горела, что могла бы стать новой звездой в ночном небе. Таисия открыла глаза. Ее улыбка была яркой, как блеск лезвия кинжала. «Ты просчитался, Дон!» — прошептала она. «Если кто-то по-настоящему опасен, то это не Данте!» Советник даже не успел вскрикнуть. Тени сжались у него на горле и ровно отделили голову от туловища. Руки и ноги отпали, как отрезанные ножом куски масла. Расчлененные останки советника повалились на землю, забрызгав Таисию и яркой красной кровью. Это я, опасно.